Глава 18. Все-таки у вас прекрасная машина! Патриот шел по бездорожью, как по автобану. И поэтому я так усиленно раздумывал над распределением очков атрибутов, что задремал. Но пуговка не дала мне окончательно заснуть: Зил, посмотри! прорала она мне в ухо, тыча своим смартом. Всего сорок минут! И уже почти три миллиона просмотров! Рад за тебя, но если еще раз так зарешь поедешь вместе с копилкой в багажнике, произнес я, отпихивая ее на заднее сиденье. Ты такая бука, надула губки она. Не всерьез, так, для видимости. Ну что, справилась с распределением очков-атрибутов? поинтересовался я, чтобы сгладить момент. «Да, еще вчера!» закивала она, забыв о том, что вроде как обижена. «Кстати, ты был прав, когда заставил нас прокачивать мастерство способностей, а не тупо вливать очки атрибутов. Мне столько всего открылось!» «Рассказывай!» произнес я и закрыл глаза. «Нет, дремать больше не хотелось!» Я полез в интерфейс с целью продолжить изучение возможных вариантов развития. Мастер марионеток вообще крутая штука. Ты знал, что марионетки тоже могут иметь аспекты? Да, они стоят дорого, но представь себе, тогда я смогу использовать магемы не только хаоса и скверны, а вообще любые аспекты. Я понял, к чему ведет мелкая а потому выдохнул и произнес «Сколько?» «Восемь тысяч!» – с готовностью ответила пигалица. «Ну, ценник начинается с трех, но я хочу ту, которая за восемь». «Отлично!» – подмигиваю я ей. «Заработаешь? Купишь?» «Ну, зил!» – законючила мелкая. «Дорогая моя, я лишь твой наставник, а не спонсор!» В твоем возрасте мы с Ярославом разбирали старые дома на стройматериалы, чтобы купить домой хлеба. Подтверждение моих слов, Ярослав отвлекся от вождения и взглянул в зеркало заднего вида. Но надо же, хоть в чем-то наше мнение было единым. Так что, если хочешь что-то купить, думай, где достать денег. Но копилка... Что копилка? Перебил я ее. Он мой тотем и миньон. И я балую его так, как захочу. Закрыли тему. Лучше расскажи о приобретенных способностях. Ветки вампиров скверный посвящение. Теперь я могу обращать теплокровных в вампиров. При условии, что они сами этого захотят, конечно. Это открывает путь к созданию собственного дома вампиров. На тридцать четвертом уровне? «А не рановато ли?» – произнес я. «Вообще-то, можно было прокачать это хоть на десятом», – ответила мелкая. «Просто тогда мой дом бы числился, как низшие вампиры. А это капец как стрёмно!» «Ну да», – усмехнулся я. «Повесить себе на лоб мишень для других кланов – такое себе удовольствие!» «Ага», – согласилась она. «Вот представь!» «Встречаемся мы с Цепишем, и что?» «Правильно! Он без предупреждения нападает на нас!» «Цепиш — это который...» «Немного затупил я». «Ну да!» — хихикнула она. «Государь вечно престольный и князь земель московских!» Я тоже не смог сдержать улыбку. «Девчонка, конечно, тренировала!» Но политическая обстановка в стране складывалась примерно так же, как и титулы олигархов, ставших вдруг высокорослыми господами. «Ярослав, как думаешь, ждать гражданской войны?» поинтересовалась у брата Пуговка. «Пока на престоле лидер, способный предотвратить или подавить бунты, мы все еще на пороховой бочке, но в относительной безопасности», ответил брат. Вот умеет он сказать емко и исчерпывающе. По-хорошему завидую его таланту. Я же в приличном обществе даже пары слов связать не сумею, не говоря уже про светскую беседу. Но мне тоже было что сказать. В безопасности не согласился я с Ярославом. Пока бутылка пива стоит дешевле молока, а вызвать проститутку дешевле, чем Деда Мороза на Новый год. «Мы в жопе!» Твои слова больше напоминают рассуждение о концентрационном лагере. Мол, пока мы можем работать на Великий Рейх, нам не выдерут золотые коронки и не отправят в печь в качестве растопки. Возникла тяжелая пауза. И, видимо, чтобы сгладить напряжение, пуговка решила сменить тему. «Зил, а ты уже выбрал способности, которые будешь прокачивать?» задача пуговка, немного удивив меня. «Ты проверила свое древо талантов?» – уточнил я. «Какое это дерево талантов?» – не поняла пуговка. «Ты, наверное, хотел сказать куб развития?» «То есть у тебя древо развития представлено как куб?» Еще больше удивился я. «У меня это дерево с выбором трех разных ветвей на каждый аспект. Но нам на помощь опять пришел Ярослав. «Ничего удивительного, что ваш интерфейс развития сильно отличается. Раса вампиров существует в этом мире уже не одну тысячу лет. Естественно, живые мертвецы уже смогли открыть все варианты развития и комбинации аспектов. Мастера порталов тоже известны, хоть и не так распространены. Насколько я знаю...» Достоверно подтвержденных мастеров портала было двенадцать. И последний, альфа-ликан и прародитель расы оборотней в нашем мире, Алаис Корвин, был поглощен Владом Цепишем в 1462 -м. «Откуда ты об этом знаешь?» – удивился я эрудированности брата. «Глоссариум, Вики!» – ответил Яр, кивком указал на свой смарт. То есть вся эта информация есть в интернете? Немного опешил я. Разве такая информация не является? Нет, не является. Сухо оборвал меня он. Теперь, когда игрокам не нужно бояться костров Инквизиции и скрываться, история великих игроков становится частью общей истории человечества. Интересно девки пляшут, ловко сиськами вертя, присвистнул я. Я недорассказал», – произнес наш очень эрудированный, но мертвый водитель, и продолжил. «Достоверно известных мастеров портала было всего двенадцать. То есть, помимо основного аспекта, статистически у них было не так много шансов раскрыть все возможные классы и дополнительные аспекты. Понимаешь, к чему я веду? К тому, что вряд ли кто-то из них был решалой» тем более с набором, подобных моим аспектов», — понял я. «Кстати, класса решал и официально встречался всего у сотни игроков. Твой кумир, кстати, тоже был игроком». «Дмитрий Данилов?» — спросил я, чувствуя, как замирает сердце. «Да», — кивнул брат и впервые посмотрел мне в глаза. «Официально после отсидки его судьба неизвестна». Но неофициально он, как и ты, все еще находится в гончьем листе М3. Я не стал продолжать разговор. Не хотелось обсуждать возможную жизнь кумира детства, который и побудил меня взяться за партизанскую войну с беспределом. Закрыл глаза и вновь растворился в интерфейсе. Денис, Зил и Евлев. Аспект. Хаос. Пустота. Гравитация. Класс. Мастер порталов. Решала. 49 уровень. Атрибуты. Сила. 20 плюс 30 плюс 9 равно 54. Ловкость. 20 плюс 7 плюс 25 равно 33,75. Интеллект. 50 плюс 20 плюс 28 Равно 82,6. Вам доступно 81 очко атрибута классовых или специальных навыков. Но здесь все понятно. Первое значение идет чистым, то есть от вложения атрибутов. А последующие бонусы от шмоток. Они, кстати, у меня просто бомбические. Сила за счет айтемов вообще скакнула почти в три раза. С активными и пассивными умениями тоже было все более-менее ясно. И главный вопрос. Куда вкладывать очки атрибутов? Активные навыки. Портал 8. Портал пустоты 3. Портальный щит 1. Реперная точка 2. Гравитационные мины 2. Гравитационная плеть 1. Сфера искажения 1. Пассивные навыки. Приспосабливаемость 7. Боевой кураж. Презрение к боли. А стоит ли их вообще куда-то вкладывать? Сейчас у меня крутое обмундирование, а способности, как показал опыт с драконом, можно прокачать и самостоятельно. Это только в играх, не распределяя очки умений. Ты серьезно проседаешь по выживаемости или урону. А реальность хоть и стала похожа на игру, но не имеет таких костылей. В общем, решил не запариваться с этим вопросом, оставив очки атрибутов на будущее. Если припрет, будем распределять. А так... За время преодоления степей... Мы несколько раз натыкались на стаи гноллов, но связываться не хотелось, поэтому выручал портальный переход. Вот только халява с моментальным преодолением пары километров за один пространственный скачок закончилась, когда степь сменили кустарниковые заросли, а потом и вовсе перешла в редколесье. «Как будем пробираться дальше?» – спросил я у пуговки. Теперь, чтобы не развивать истончение души Ярика, крутить баранку пришлось мне. Только когда скорость снизилась до совсем смешных величин, а солнце начало близиться к закату, я почуял неладное. «Пуговка!» – позвал я мелкую, которая за отсутствием брата переместилась на переднее сиденье и, закинув ноги на приборную панель, ковырялась в смарте. «Наконец-то приехали!» – отозвалась она. «У меня уже зад квадратный!» «То, что приехали, это ты в точку!» невесело ответил я. «Вон, посмотри на те деревца! Видишь три сосны?» «Ага», — ответила она, надув пузырь из жевательной резинки. «Там остановимся?» «Не знаю, но это место мы проезжаем уже не в первый раз!» «Ты заблудился?» Наконец, мои слова вызвали у нее интерес. «Я еду по компасу», – покачал головой я. «Так что либо здесь находится магнитная аномалия, либо кто-то водит нас кругами». «И что теперь делать?» – уже серьезно поинтересовалась мелкая. «Готовиться к драке?» «Возможно. Но сначала нужно разбить лагерь». Костер из сырой древесины горел неохотно. Но пуговка в очередной раз показала, насколько она полезный член команды. Стоило девочке начертить маленькую пентаграмму на сырой земле и передвинуть на нее валежник, как дрова занялись пламенем. «Это что, какая-то новая магема?» поинтересовался я, почесывая на за ухом. Безродная кошка. Которую когда-то приютил копилка, теперь имела третий уровень, и размерами не уступала какому-нибудь кокер с панелью. Ее выводок был уже второго, и сейчас шуршал в подлеске неподалеку от лагеря. А, это! Нет, это пустяки! отмахнулась мелкая, продолжая ковыряться в мешке с припасами. Просто призыв огненной саламандры! Слушай! «А где у нас коробка с пирожными?» «Что, начиная жариться напала? Усмехнулся я. «Нет!» – возмутилась мелкая, на чьи плечи легла обязанность готовки. «Просто это же сладости! У них короткий срок годности!» Вот я и подумала... «У копилки спроси!» – ответил я. Перед поездкой он ковырялся в провизии. «И ты ему позволил?» На лице девочки промелькнул праведный гнев. «Он уже мог все сожрать!» Подмигиваю ей. «Скорее всего». «Где этот твердолобый?» Вскакивает она, ища глазами трехметрового сладкоежку. «Я ему... Ой, здрасте!» Я не стал дергаться, предполагая, что произойдет что-то подобное. Пуговка, кажется, не ожидала встретить в дремучем лесу кого-то, кроме комаров. Я неспешно повернулся к путнику, вышедшему к нашему костру. Солидный дедушка со спутанной, но чистой бородой, в ожерелье из грибов и с носом, похожим на шляпку мухомора. Самое главное, над его головой не значилось имя, что странно даже для безуровневых. «Добрый вечер, дедушка!» – произнес я, протянув руку для рукопожатия. Он с любопытством посмотрел на мой жест, но не повторил его. «Не знает такого приветствия или не счел меня достойным?» Демоны внутри моей головы желали обострить момент, но я научился контролировать эмоции. «И вам поздорову, путники! Откуда вы?» «И далече ли путь держите?» Поинтересовался он, скидывая с плеч потертую торбу. «Стерры! Приключенцы! Идем в леса с Скиф, ищем Бабу-Ягу, чтобы принести яйцо, за которым она отправила нас». Сам того не заметив, я начал копировать манеру речи старика. «Вот только заплутали мы! Может, вы нам путь подскажете?» «Может, и подскажу», — Неопределенно пожал плечами старик. «Ведь кроме баек по басёнок мне нечем заплатить за место у костра». «Вот и славно!» — улыбаюсь и я. «А пока мы знакомимся, не разделите ли с нами трапезу?» Пока пуговка колдовала вокруг котелка, готовя из тушенки и рожков макароны по-флотски, старик не сводил с нее глаз. Оно и понятно. Двенадцатилетняя девочка, одетая в платье не по погоде, с седой прядью волос и нездоровой бледностью вампира. Мелкая отплачивала ему тем же, то и дело бросая взгляд на старика, будто сошедшего со страницы детских сказок. «И не страшно ли вам, путники, было останавливаться?» Вдруг задал вопрос старик. Пока я шел на свет вашего костра, то встретил тролля, что завязывал в узел вековые сосны. Вы, наверное, прокопилку! оторвалась от котла пуговка. Он с нами! Чтобы человек да упырится, дружили с троллем! В удивлении старик поднял густую щетку брови. «Чудно! У нас в команде еще и умертвие есть!» – улыбнулся я. Так в непринужденной беседе за нехитрым столом прошло знакомство с путником. Как оказалось, старика звали Казим Клёст, и он является кем-то вроде отшельника, что приглядывает за местными и лесами, и животными. Одним словом, егерь. В его запасе и в самом деле оказалась целая прорва историй, которые старик рассказывал так, что я будто очутился в детстве возле костра с дедушкой. Истории были разными, но некоторые персонажи были знакомы еще с детства. Елена Кощеевна Премудрая и Золотое Блюдце. Как Иван Мельник лихо одноглазая в гости привел. Сказ про то... Как финист ясный сокол у перуна стрелы ковал. Басня про хозяйку мертвой воды, Дитя оборотня и рубаху из собачьей петрушки. Как Василиса Премудрая Тугарина змея грамоте учила. Это только несколько историй, которые рассказал нам Клёст. Его хотелось слушать и слушать, Но старик смолк, как только на свет костра вышел копилка. Грязный, устрашающий и невероятно веселый тролль вышел, держа под мышкой матерого мать его медведя. «Ты по что, дурень, животину мучаешь?» Схватив с земли посох, старик разразился. «Да я это...» Стушевался тролль, но не выпустил из лап медведя. «Он первый на меня напал!» «Копилка!» — вмешался я, желая урегулировать конфликт. «Отпусти, медведя, и садись к костру!» Краем глаза заметил пуговку, которая включила дрон, снимая новое видео. «Не буду!» Словно непослушный ребенок замотал головой и насупился копилка. «Отпусти, хозяина!» Уже грозно прорычал старик, при этом его голос прозвучал будто гром, а ласковый летний ветер загудел в кронах деревьев. «Ох, непростой нам попался старик! Совсем непростой!» «Тебе что было сказано?» Взглянув из-под бровей, произнес я. «Ну, зил!» – законючил здоровяк. «Накажу!» Сурово пообещал я. Угроза подействовала, и скальный тролль отпустил медведя, который из-за усталости рухнул на землю, словно мешок с картошкой. «За такое хамство!» – не собирался униматься старик. «Отходить бы тебя вот этой палкой!» «Казим!» – прервал его я. «Да он провинился! За что будет наказан?» но накажу его я, а не ты. «Мальчишка!» Из-под густых бровей посмотрел на меня старик, но я не отвел взгляда. «Это моя команда и мои друзья». «Я не хочу ссориться», — спокойно ответил я, «но и в обиду своих я не дам. Это понятно?» Ветер выл так, что трещали сучья сосен, И это красноречивее любых имен говорило о том, кто стоит перед нами. «Копилка!» – произношу я тоном, нетерпящим возражений. «Неси свою заначку сгущенки. Будешь извиняться перед косолапым. А с тобой, старик, мы выпьем мировую. Надеюсь, ты ничего не имеешь против гномьего спирта тройной перегонки?» Старик не ответил. Ветер не желал униматься. Но я, игнорируя это, пошел к машине и достал литровый бутыль, который выиграл у торгаша. Понурив голову, копилка вынес коробку со сгущенкой, которую для наших сластен приобрел Ярослав. Здоровяк мялся, не желая расставаться с любимым лакомством, поэтому пришлось вмешаться. Достав свой кол, я проколол первую банку и выплеснул содержимое в тарелку. Стоило пододвинуть угощение к морде Косолапова, как его мокрый нос начал шевелиться, чуя интересный запах. Здоровяк, видя, как его угощение уходит к другому, спешно достал следующую банку и прямо так, не открывая, закинул ее в свою каменную пасть. Я покачал головой. «Нет, дружок, ты провинился». Поэтому пока не извинишься перед медведем, будешь есть только макароны. Но почему? Начал сокрушаться тролль. Потому что этот дедушка хозяин этого леса, а медведь его друг. Скажи, что бы ты сделал, если бы кто-то начал мучить твоих кошек? Наверное, с этого и нужно было начинать. До того, как я привел аналогию, Здоровяк не желал понимать, где накосячил. Теперь же на его морде лица появился проблеск понимания и, кажется, даже стыд. «Прости меня, Миша!» – вполне искренне произнес копилка. «И ты, дед, прости! Я же не знал!» «То-то же!» – произнес старик, огладив непослушную бороду. Вместе с этим действием успокоился и ветер, который минуту назад грозил повалить сосны над нашими головами. Я разложил складные стаканчики и откупорил бутылку. Дедок раскрыл свою торбу, достал маленькую склянку с бурой жидкостью. Пока я возился с нарезкой сала, старик перелил содержимое своей склянки в бутыль спирта И вот так в молчании мы опрокинули в себя по 50 грамм. Пуговка принялась кормить медведя с ложечки. Копилка, осознав меру своей вины, расчувствовался настолько, что повесил на шею медведя гирлянду из трофейных украшений, доставшихся ему при фарме гнолов. И спустя полчаса совместного распития сгущенки медведь совсем освоился, Начав играть Снека и ее выводкам? Первая рюмка и пошла вторая, а затем третья, пятая, старик начал новую историю. Я суетился с закуской, а пуговка снимала наши походные посиделки. Естественно, выложить такой материал в сеть я ей не позволю. Но кто мешает оставить эти мемуары для себя? Время перевалило за полночь, когда хмельной Казим увидел в руках копилки планшет, на котором здоровяк показывал косолапому Маша и Медведь. Сначала старик смотрел на диковинную технику с прищуром Ленина, затем с интересом, а вскоре и вовсе смеялся над простыми и забавными историями. «Я же наблюдал за искрами костра». И вскоре меня разобрало настолько, что не заметил, как растворился в ласковых объятиях морфея. «Вставай, Зил! Ехать пора!» – толкнула меня пуговка. Массараж, Как же было неохота выбираться из-под уютного пледа, которым меня накрыли!» Нехотя открываю глаза. «Что за...» «А где старик?» – произношу я, оглядываюсь по сторонам. Увы, вокруг уже погасшего костровища нет ни старика, ни его медведя. Зато откуда ни возьмись, появилась дорога. «Дедушка Казим, – зачем-то уточняет мелкая, – ушел. Еще полчаса назад ушел. Разбудил меня, поблагодарил за место у костра и скрылся». Я хотела пригласить его на завтрак, а он пав и исчез. И затем добавила. Странный он какой-то. С чего ты взяла, что он странный? Уточнил я. Ну, задумалась девочка. Его манера речи, странный вид и вообще. Да обычный он, не согласился я. Обычный такой леший. Леший? Округлила глаза пуговка. «Да ладно!» – не поверил я. «Только не говори, что ты не догадалась!» «Да с чего ты взял?» – не собиралась сдаваться мелкая. Вместо ответа беру ее за голову и поворачиваю в сторону невесть, откуда взявшиеся дороги. «Что ты видишь?» – спрашиваю я. «Эм... дорогу?» – отвечает она. «Но погоди! Ведь ее...» Вот именно, еще вчера ее не было. Мы не заблудились, просто старикан водил нас кругами, пока мы не разбили лагерь. А еще вспомни, какой поднялся ветер, когда он разозлился. Плюс то, как он отнесся к медведю. Точняк, да, озарила ее. Он не испугался медведя и почему-то назвал его хозяином. Все правильно, согласился я. До сих пор многие коренные народы Сибири называют медведя исключительно хозяин или старик. Верят, что если поступить иначе, хозяин может разгневаться. «Я не знала», – негромко произнесла девочка. «Кстати, он сказал, что если мы хотим увидеться с Бабой Егой, то нам нельзя опаздывать на свадьбу». «Свадьбу?» – не понял я. Ну да, свадьбу, часто закивала девочка. И вообще, что ты у меня спрашиваешь? Я сама нифига не понимаю. И вообще, иди ешь уже. А то растворимая каша и так невкусная. А когда холодная, вообще как клейстер.